в полицейском участке. Энн сразу полюбила Дженнифер, обнимала ее, целовала. Дженнифер с удивлением и восхищением рассматривала уютно обставленную пещеру и вдруг издала радостный вопль. Она показала на аккуратно прибранную постель Энн, на которой сидели в ряд красивые куклы и большой плюшевый мишка. «Мои куклы!» "Воскликнула она. О, и Тэдди тоже здесь! Где вы их нашли? Мне было так скучно без них. Джозефина, Анжела, Розочка и Златоцветик. А вы по мне скучали?" Она бросилась к куклам. "Мне было интересно узнать их имена. Я за ними ухаживала", сказала она Дженнифер. "Они все хорошо себя чувствуют." "О, спасибо тебе", сказала девочка, счастливо улыбаясь. "Я вижу, вы тут все очень хорошие. А завтрак такой замечательный!" Дженнифер была права. Эн открыла банку лососины, две банки персиков, банку сгущёнки, нарезала хлеба, поставила масло и приготовила большой кувшин какао. Дженнифер села и принялась за еду. Она была очень голодна и ела с большим аппетитом. Бледное её личико постепенно розовело и сияло от счастья. Её спасители за завтраком обсуждали свои планы. Дженнифер рассказывала им о себе. Я играла в саду с нянечкой, сказала она. И вдруг, когда нянечка ушла в дом что-то там взять, через ограду перелез какой-то человек. Набросил мне на голову большой платок и утащил меня. Мы живём у моря, и я вскоре услышала плеск волн о берег и поняла, что меня принесли в лодку. Потом пересадили на большое судно и 2 дня держали в каюте в заперти, а ночью перенесли сюда. Я была так испугана, что закричала. Вот этот твой крик мы услышали, сказал Джордж. И счастье, что услышали. Мы-то думали, что тут на нашем острове орудуют контрабандисты, и не догадывались, что его облюбовали похитители детей. Пока не услышали твой крик. Хотя к тому времени мы уже нашли чемодан с твоей одеждой и игрушками. Не знаю, как этот человек сумел их заполучить, сказала Дженнифер. Возможно, ему помогла одна из наших служанок. Есть у нас одна, которую я очень не люблю. Её зовут Сара Стик. Вот как? отозвался Джулиан. Конечно, это она. Ведь тебя привезли сюда мистер и миссис Стик. Сара Стик ваша служанка. Наверняка приходится им родственницей. И все они, видно, были наняты кем-то, у кого было судно, и кто мог привести тебя сюда, чтобы здесь спрятать. Хорошее местечко. Лучше не придумаешь, сказала Джордж. Кроме нас никто бы тебя никогда здесь не обнаружил. Покончив с завтраком, они приготовили ещё по чашке какао и продолжали толковать о том, что будут делать дальше. Сегодня же утром мы сядем в лодку и отправимся на материк, сказал Джулия. Пойдём вместе с Дженнифер прямо в полицию. Я думаю, во всех газетах напечатано об её исчезновении, и в полицию её сразу опознают. Надеюсь, Стиков арестуют, сказала Джордж. Надеюсь, они не растворятся в воздухе, услышав, что Дженнифер нашли. Да-да. Надо о них предупредить полицию, сказал Джулиан помолчав. Лучше бы, чтобы о спасении девочки помалкивали, пока не поймают Стиков. Интересно, всё же было бы знать, где они. Пошли к лодке, сказал Дик. Нечего терять время. Родители Дженнифер будут счастливы узнать, что она спасена. А мне что-то не хочется покидать эту уютную пещеру, сказала Дженнифер, теперь совсем повеселевшая. Мне бы хотелось тоже тут жить. Вы ещё вернётесь сюда на остров. Ещё поживёте здесь, Джулиан. Да, наверное, вернёмся ещё на несколько дней, сказал Джулиан. Витешь ли, в доме нашей тёти